Часть третья. Командор пути. Земля. Операция «Тройное звено». Начальник центра приехал в Тугарина на рейсовом автобусе, как самый обыкновенный гражданин. И он сам, и его спутники, три человека, были одеты в гражданское платье, безупречно имитирующее местную моду. Молодые офицеры натянули тесные брюки с неудобными поперечными карманами. Зернов был В темном, сильно поношенном костюме, профессионально испачканном канифолью. При себе имел журнал радио и фибровый чемоданчик, обыкновенный мастер по ремонту радиоприемников. В тот же день парашютная дивизия получила приказ с рассветом покинуть Тугарина. Контрольные посты на дорогах, снабженные рентгеновскими аппаратами, оставались, но пришельцы, застрявшие в городе, этого знать не могли. Со своей стороны, Зернов не мог знать наверняка, Что в Тугарине еще есть пришельцы. Тройное звено было капканом наугад поставленным у волчьего логова. Неизвестно, живут ли волки в этой норе? Правда, сценарий операции разыгрывался на вычислительной машине и сулил высокий процент успеха. За три часа до группы зернова в Тугарина вернулся из областного центра счастливый молодой человек, главный инженер молочного завода. Он получил изумительное предложение. Отправиться в Южную Америку, пустить в ход такое же предприятие, каким он руководил в Тугарине. Завод существовал на самом деле, и заграничный паспорт, командировка и прочее было настоящим. Молодой инженер не подозревал, что участвует в операции «Тройное звено» под кличкой «Ходок», как приманка. Он был в восторге, то и дело вынимал из кармана и рассматривал свой паспорт и авиационный билет «Москва-Гуаякель» через Брюссель, Лондон, Гавану. Он должен был улететь через два дня и прибыть в Москву всего за три часа до отправления самолета. Так ему посоветовали в обкоме. Еще ему советовали молчать о своей командировке. В городе ведь особое положение. Зернов беспокоился, как бы Ходок не воспринял последний совет, чересчур серьезно. Впрочем, на такой случай имелись люди. Оповестить город, что инженер улетает в загранку. Утром, когда из Тугарина с фырканьем и ревом вытягивалась колонна бронетранспортеров, к Зернову постучался Степа Сизов. Начальник центра устроился в пустой квартире Анны Егоровны. Удобно со всех точек зрения. Соседей нет, а телефон есть. Документы у Зернова были выписаны на Владимирского МТ, двоюродного брата докторши, якобы приехавшего в отпуск. Под рукой был Тир, в котором по-прежнему работал Сурен-Давидович, и всегда крутились Степа Сизов и алёша Соколов. Им повезло еще раз. В тройном звене они оказались главными действующими лицами. «Товарищ Первый, доброе утро!» — поздоровался Степан. «Я вас не разбудил? Ходок уже на заводе». «Естественно, он главный инженер», — сказал Зернов с некоторым недоумением. «Дела, как я понимаю?» «Наверное, дела. Там его невеста работает. Знаете, да?» А он вчера с ней видался?» Мальчики начали следить за ходоком с утра. Вечером он был под контролем оперативных сотрудников. «Он вчера к ней заходил», — ответил Зернов. «А почему тебя это интересует?» «Мы видели ее. Она десантник». «Вот как?» Зернов сложил кончики пальцев и взглянул куда-то в бок «Не выдаешь ли ты желаемое за действительное, Степан Григорьевич?» стпка чуть побледнел а мне это нежелаемое извините понимаю кротко согласился зернов как вы оцениваете ходака он тоже десантник он нет товарищ первый ну великолепно степан григорьевич продолжайте с алёшей следить за ходаком на невесту не отвлекайтесь возьми пожалуйста с собой степан не любил когда о нем заботились как о малыше Но этот шоколад он сунул в карман с удовольствием. Не кондитерский, а особый питательный шоколад. Озернов по телефону распорядился, чтобы установили наблюдение за принцессой, невестой инженера. Опустив трубку, он сообщил огромным часам в прихожей. «Кажется, мы попали в яблочко». Часы равнодушно бухали маятником. Операция «Тройное звено» строилась вокруг ходака. Десантники должны рваться из Тугарина, но сначала блокады они вынуждены были сидеть на месте. Десантники должны стремиться за рубеж. Ходок давал им шанс попасть сразу в южное полушарие. Название операции было выбрано со смыслом. Первое звено – мальчики, умеющие, как они утверждали, отличать десантников от обыкновенных людей. Если они только утверждают, но не умеют, сработает второе звено – посредник. Так или иначе, но при отъезде ходок будет испытан посредником. Наконец, если аппарат исчерпал свой ресурс действия, готовилась третья проверка — рентген и простой обыск. Десантнику нет смысла выбираться за рубеж, не имея при себе посредника и кристаллов. Начальник центра сидел в пустой квартире. Сначала он пытался работать. В 11 часов ему позвонил старший по оперативной группе и доложил, что принцесса ушла с завода. Зернов оставил бумаги и два часа подряд длинными шагами мерил квартиру Анны Егоровны. Такого с ним еще не бывало. Он умел работать всегда, даже когда его отстраняли от работы. Такое случалось. Дважды. Он остановился, уперся взглядом в окно. Заброшенные голубятня, песочница, дети лепят куличики из влажного песка. Давненько это было. Приказ, как снег свалился на голову. И в какую он пришел ярость. Упустят, прошляпят, без него, гениального нашего зернова. Упустят мерзавца, выкравшего чертежи зенитной ракеты. Бог мой, ракета и по расчету цель ловила с пятого на десятые. И ясно было, что ее построят и постараются поскорее снять с производства. Так оно и вышло на деле. А он-то бесился. Но работать мог. Лепил свои куличики. Может быть, потому и сохранял форму, что в глубине души сознавал. Не будет беды, если дело без него профукают теперь мера ответственности была иная в 13:15 ему доложили что ходок заказал такси на вечер Неожиданность он должен был уехать ночью и на заводской машине зернов попросил выяснить куда он едет и опять зашагал от угла спальни до угла прихожей на телефон зазвонил сейчас же приказ зернову вернуться вн немедленно оставив группу